Глава двадцать вторая «Никогда, богиня Каррр!» Я открыла глаза и заморгала, пытаясь понять, где я, кто я и кто со мной говорит. Затем потёрла веки и вспомнила события прошлой ночи. Посмотрела на часы. Одиннадцать утра. Я никогда не спала так долго. Я в панике вскочила с кровати и проверила воронов. Все, кроме Одина, по-прежнему спали в углу комнаты. Похоже, с ними всё в порядке. Их грудки медленно вздымались и опускались, на шеях прощупывался пульс. Я облегчённо вздохнула. Как только Скарлетт окажется дома в безопасности, верну Ворона в Тауэр. Интересно, станет ли Йоман снова поклоняться мне, или это одноразовая магия? Один наблюдал за мной с подоконника. Казалось, он смотрит обвинительно. Ворон топтался с ноги на ногу. «Карр! Кажется, это был его глаз! Да, именно его глаз! кар «Полегче, по!» — пробормотала я, натягивая чёрную футболку и расклешённую хлопковую юбку. Затем отыскала пульт, включила телевизор и пощёлкала каналами, пока не нашла новости. У входа на станцию метро Ливерпуль-стрит стояла блондинка-репортер. Известно о 87 случаях заболевания лондонцев этим мышечным недугом, манией. Мы не знаем, как это назвать и чем оно вызвано. Как я уже сказала, мы не знаем, вызвано ли это применением химического оружия, но полиция подозревает терроризм, и лондонцев просят не выходить из дома. Известно, что 13 человек находятся в критическом состоянии. Мы также получили сообщение о многочисленных наводнениях. Темза вышла из берегов. Трое утонули, семеро пропали без вести, но, как я уже говорила, власти... Я выключила телевизор. В груди всё сжалось. Мы бессильно против Фейри даже не знаем, кто на нас нападает и почему. Безумный кукловод водит меня за нос, а тем временем Фейри мучает людей по всему городу танцевальной чумой. Нужно поговорить с Роаном, если он захочет разговаривать после того, как я ударила ножом лесного короля. Может, он догадывается, кто нападает на город? «Молвил Ворон, предательская влага, карр!» Я вздохнула Хотя, как ни странно, болтовня Ворона успокаивала. В это время я не думала об охватившей город мании, о пропитанных кровью зеркалах или о том, хлюпающем, булькающем звуке. Один захлопал крыльями, и я заметила на его лапке что-то цветное — крошечное зелёное колечко. Оказывается, у всех воронов на лапках были кольца разного цвета, чтобы различать птиц. «Вот что я тебе скажу», — я порылась в чемодане в поисках косметички. «Ты ведёшь себя совершенно некультурно». «Кар, он вошёл в меня!» Вот — Вот-вот, я именно об этом. Я нашла маленькие ножницы. По-моему, тебе не место в тауре. Ты не такой заносчивый, как другие вороны. Я подумываю нанять тебя. Будешь моим сообщником. И Я приблизилась. Ворон отпрянул. — Мне снились радости былые. — Мне тоже, дружок. Я ухватила его и осторожно срезала кольцо с лапки. — Поздравляю. Теперь ты свободен. — Кар, доброе утро, богиня. Я быстро почистила зубы, нервно глядя в зеркало, но кровавые буквы так и не появились. Причесалась, обулась, осторожно уложила спящих воронов обратно в рюкзак и насыпала на подоконник изюм для Одина. Он подозрительно покосился на меня. «Этот изюм нормальный», — пояснила я. «Ты можешь мне доверять. Мы ведь друзья, да?» «Никогда!» Я закрыла за собой дверь номера. «Нужно успеть сделать несколько срочных дел, пока не пришло очередное послание». Сжимая в руке новый мобильник, я стояла на улице возле полицейского участка и оглядывалась по сторонам. Косо падающие лучи после полуденного солнца отражались от стеклянных зданий. Из-за предупреждения правительства о применении химического оружия центр города практически обезлюзил. Толпы поредели, что усложняло задачу остаться незамеченной. Возможно, ЦРУ уже навело обо мне справки у копов, и я не хотела, чтобы меня кто-нибудь заметил. И наверняка ЦРУ заинтересовалась Габриэлем, так что можно догадаться, что его телефон прослушивается. Если всё так и есть, я узнаю об этом достаточно скоро. Я набрала его номер. Он ответил после второго гудка. «Детектив Стюарт?» «Привет, это я. Нужно поговорить. Это срочно». «Не могу». В его голосе слышалось беспокойство. «Здесь творится безумие. Только что двое умерли от истощения сердечных приступов, Больницы переполнены, не говоря уже о том, что Лао нагнетает обстановку, обвиняя мигрантов в заводе химического оружия. Лао? Лига английской обороны. Ультраправая организация. Они повсюду. От Ватчепала до лутона Полные придурки. Кто-то украл воронов из Тауэра, вот они и ополчились. Не понимаю, зачем кому-то эти птицы, когда умирают люди, но они используют воронов как символ. Нападение на нашу нацию или что-то в этом роде они утверждают, что беженцы лакомятся королевскими воронами и отравляют город иракским оружием. У меня пересохло в горле. Похитительница заставила меня участвовать в этом хаосе. Я рядом с участком. Встретимся снаружи. Это ненадолго. И я дала отбой. Сколько у меня времени до появления церушников? 10 минут, 15. У них здесь нет полномочий, так что вряд ли они задействуют местную полицию. Я все еще агент ФБР. Надеюсь, они не захотят, чтобы меня арестовали британские правоохранители. Я перешла через улицу, направилась к участку, наклонив голову и держась поодаль от копа на входе, порылась в сумке и нащупала карманное зеркальце. Я купила его по дороге, как запасной вариант на случай появления ЦРУ. С того дня, как я опустошила свой магический потенциал, я не пыталась прыгать через отражение и даже от одной мысли об этом покрывалась липким потом. Ощущение пустоты между отражениями до сих пор снедало меня. И всё-таки, возможно, мне придётся быстро исчезнуть. Габриэль показался в дверях через пару минут, хмуро глядя на меня. «Что случилось?» — тихо спросил он. «Я должен вернуться. Здесь мэр и шеф полиции. Они требуют ответов, которых у меня нет, и...» Я наклонилась к нему и прошептала. «Это я забрала воронов». Он уставился на меня, сжав кулаки. Где-то рядом раздался автомобильный сигнал. Я коснулась его руки. Я должна была это сделать. Ты проникла в Лондонский Тауэр? Похитительница связалась со мной. Это было следующее задание. Если бы я этого не сделала, Скарлетт бы снова искалечили или убили. Я не сказала тебе, поскольку знала, что ты попытаешься меня остановить. И не хотела, чтобы ты становился соучастником. — Ну, теперь я им стал, Кассандра, потому что ты только что мне призналась, — прошепел Габриэль. «Сейчас ты чёртова обуза. Ты под контролем маньячки, и я не знаю, о чём она попросит тебя дальше. А если она прикажет кого-нибудь убить, Кассандра, не говоря о том, что невинные люди уже берут на себя твою вину?» Я вдруг почувствовала себя виноватой. «Я верну их», — поспешно сказала я. «Как только Скарлетт окажется в безопасности». Габриэль схватил меня за руку. «Я тебя арестовываю». Я выдернула руку из его хватки. «Габриэль, если ты меня арестуешь, похитительница...» похитительница заставит тебя сделать что-нибудь похуже. Я больше не могу доверять тебе, Кассандра. Ты будешь делать всё, что она прикажет, и утянешь меня за собой на дно. Я очень ценю твою помощь дорожу как другом. Твоя поддержка очень много для меня значит. Ты ведь скрыла её сообщение, да? Когда я вчера пришёл к тебе в номер. Наврала мне. Он покачал головой. Я не могу тебе доверять, Кассандра. Прости, но теперь ты сама по себе. Я сморгнула слёзы. Я сделала то, что должна была. И у меня есть план. Найти Скарлетт и вернуть её. Клянусь, но... И тут я кое-что заметила краем глаза. Женщина в деловом костюме, быстро шедшая по улице, слишком долго смотрела на нас. Топорная работа. Послушай, я понизил голос. ЦРУ прослушивают твой телефон. Откуда ты знаешь? Потому что они сразу здесь объявились, как я и думала. Я просто хочу, чтобы ты знал. Насчёт воронов. Они в безопасности. Да плевать на этих чёртовых птиц. Меня волнует, что ты вломилась в Тауэр, что она врала мне, и что пока та женщина тебя контролирует, ты представляешь опасность для города. Через плечо Габриэля я заметила мужчину в футах в 30 от нас. Он приближался, разговаривая по телефону и глядя в сторону. движение слишком точное чтобы быть случайными. Агенты собираются схватить меня на улице. У этих ублюдков стальные нервы. Я уже собиралась исчезнуть, но в этот момент двери участка распахнулись, и на пороге появился мэр. Лёгкий ветерок играл с её аккуратной седой прической. рушник остановился, оживлённо разговаривая по телефону. Ему не хотелось хватать меня на глазах у мэра. Это хорошо. Мэр подошла к Габриэлю. «Детектив Стюарт, я ухожу. Но, как я уже сказала, мне нужны результаты в течение 24 часов». Он повернулся к ней. «Конечно, госпожа мэр». Она сверлила его серыми глазами. «Взрывы?» Наводнение, чума, вороны. Всё это, вне всяких сомнений, взаимосвязано, Стюарт. И я не вижу прогресса до сих пор. У неё была странная манера выражаться. Видимо, сказывался многолетний опыт впаривания своих идей общественности. Габриэль поднял руку. — Уверяю вас. — Пойду заводить мотор. Она зацокала шпильками по тротуару. Габриэль повернулся ко мне. ЦРУшник ускорил шаг и был уже в нескольких ярдах. Я дотронулась до руки Габриэля. «Буду на связи».